Глава 13. Извините меня, но нужно идти, и я... Бесперебойно шепчу, даже сама не понимая, что говорю. При этом мне больше непонятно, что со всем этим делать. Эти люди здесь. Им известно, где я работаю. Кажется, они не собираются останавливаться ни перед чем. Еще Игорь вцепился в плечо, подобно Коршину, Держит крепко, не отпускает от себя ни на шаг. Что тебя связывает с ними? Ты ответишь мне сама или у них выяснять? Поднимаю удивленный взгляд в сторону говорившего. «Игорю известно, кто это? А вдруг это его люди? Мало ли, мир безумно тесен и непредсказуем. А судьба вообще последнее время устраивает такие повороты, что мурашки становятся моим постоянным спутником. Потише, прошу вас. Стараюсь умерить пол Игоря и освободиться от его железной хватки. Ваша дочь, она боится. Успокойте ее, а я скоро вернусь». В следующий миг хлопаю дверью, оказавшись в коридоре. «Эти люди здесь. Кто знает, что можно от них ожидать. Все, но только не мира. А ведь я даже не успела в действительности разобраться в этой ситуации. Что-то мне подсказывает, что все это какая-то большая и темная история». «Надя, там опять к тебе», — сообщает коллега. «Только на этот раз не муж. Кто это, Надя? Мне страшно за тебя». Эти богаи внушают ужас не только в меня. Родители пациентки. На ходу выпаливаю я. Что? Сложно поверить. Лица у них. Что им нужно от тебя? Если что-то случилось, пусть идут кондрать его. Ничего, просто глупости. Ничего серьезного. Пытаюсь успокоить, только едва ли это возможно. Дрожащий голос выдает мое состояние. Решила побегать от нас. Первое, что летит в меня. Так мы нашли. «Неприятность, да? Хочу стать невидимкой. Просто взять и исчезнуть от этого наглого взгляда в мою сторону. Смотрят на меня сверху вниз. Если бы была воля, то не только взглядом впечатали меня в асфальт, но и кулаком. Я просто пришла на работу». «А чего не отвечаешь, когда уважаемые люди звонят?» Внутри все сдавливается. «Что тут сказать? Мне было страшно, вот и не отвечала». «Мужа мы твоего не нашли». Думаем, что ты тоже не знаешь о его местоположении. Выходит, что его долг теперь твой. Но я как так вышла? Я даже не подписывала ничего. Почему я должна расплачиваться за его ошибки? Голос справедливости говорит за меня. У нас такие правила. Жена в ответе за мужа, который косячит. И наоборот. В горе и в радости. Запомни это навсегда. У меня нет таких денег. Шепчу я, озираясь по сторонам. Только бы никто не увидел. Не хочу, чтобы мои проблемы стали общественным достоянием. А могут и вовсе уволить, рассмотрев эту ситуацию как то, что очерняет репутацию больницы. Кому нужна сотрудница с многомиллионными долгами и связью с какими-то мутными типами? Вдруг это местный бандитский авторитет? «Как и памяти», — подхватывают мои слова, рассмеявшись в глаза. «Раз муж не может решить свои проблемы, то тогда продавай квартиру. Тем более именно за этим мы и пришли». Изучай рынок. Ловлю себя на легком головокружении. Мне точно это все снится. Не иначе. Один большой и страшный сон. Вы не можете. У меня ничего нет. Куда мне идти? На улицу. А вот это уже не наши проблемы. Обрывает самый высокий и более крупный из этой неприятной компании. Думать прежде надо было. Серый, смотри. Вижу, как тот, что поменьше, дергает второго за руку, указывая взглядом в сторону больницы. Невольно сама отвечаю на этот жест, оборачиваясь. Со взглядом подбитого зверя смотрю на приближающегося к нам Игоря. «Черт!» — садит второй, невольно делая шаг назад. «Неловко получилось. Ага, только бежать бесполезно». «Вы двое. Разве в ваших услугах еще кто-то нуждается?» Голос Игоря звучит по-настоящему угрожающе. Игорь огибает меня, становясь подобием каменной стены, как бы защищая меня от нападков этих хищников. «Игорь Вячеславович, доброе утро. Не знали, что вы тоже здесь. От этого что-то изменилось бы? Вы бы подкараулили ее где-нибудь во дворе дома? Ну, обижаете, мы так не работаем, мы цивилизованные люди», отвечает тот, которого именовали Серым. «Вы сюда не за первой помощью пришли, так понимаю». Продолжая давить на них Игорь, все еще держа меня в своей тени. «Нет, конечно, дело в том, что за вами». «Вот как! И чем же вам не угодила эта девушка? Что заставило вас покинуть свою крысиную нору?» Мужчины пугливо переглядываются между собой, чувствуя, как власть Игоря распространяется на них. Голоса этих типов уже не звучат столь уверенно и громко. Они боятся. «Игорь Вячеславович, вы ведь знаете, что мы лишь выполняем приказ. Нам нужно сделать свою работу». «Неужели какая-то медсестра обратилась к вам?» Спокойно продолжает Игорь, желая дотянуться до самой сути. «Хотя, зачем ему это нужно?» «Не стоит, прошу вас, это какое-то недоразумение. Мы обязательно во всем разберемся». Тихо подаю голос из-за стены. «Разве я задавал тебе вопрос? Твое дело людей лечить». Перехватывает Игорь, заставляя меня замолчать, а этих двух еще больше сжаться. Своими словами Игорь как бы показал, что я нахожусь не просто так за его спиной, а под его защитой. «Докладывайте!» Мужчины, переглянувшись, вынужденно начинают рассказывать Игорю о долгах моего мужа и о том, что именно я должна теперь за все ответить перед ними. «Вот как муж!» Заключает Игорь. «Сюда не приходите!» Нечего мозолить перед глазами ее руководства. Если работу потеряет, то ей вовсе нечем будет отдать вам долги. Поняли, исправимся». Отчеканили они на его слова, успевая и мне бросить фразу. «Тогда увидимся по известному адресу». Явится домой. После этого вышибал откланялись перед Игорем, удаляясь. «Я просто удивляюсь, какой бешеной скоростью ты умудряешься вляпываться в различные истории» переключается на меня, убедившись в том, что те двое ушли на достаточно приличное расстояние от нас. «Я тут подумала, а не потому ли ты сиганула мне под машину?» «Паника, отчаяние!» «Нет, я знаю цену жизни. То произошло случайно, я плакала и просто не увидела дороги перед собой. Игорь хватает меня за руку, уставившись на безымянный палец, на котором еще виднелся отпечаток от обручального кольца. «В прошлую нашу встречу оно еще было при тебе». Разочаровалась в муже после этой истории, Они не подло ли это? Из-за каких-то долгов разрывать с мужем. Всякое бывает. Отдали деньги и живите дальше. Отдергиваю дрожащую руку в сторону. Вы ничего не знаете. Больше, чем ты себе представляешь. Ухмыляется, глядя мне в глаза. У тебя взгляд человека, которого предали. И да, я сейчас не об этой подставе с деньгами. О другом предательстве.